Вагон для устриц. Вот и похоронили мы Антона Чехова, дорогой мой друг. Я так подавлен этими похоронами, что едва ли сумею толково написать тебе о них. Хожу, разговариваю, даже смеюсь. А на душе гадко кажется мне, что я весь вымазан какой-то липкой, скверно пахнущей грязью, толстым слоем, облепивший и мозг, и сердце. Этот чудный человек...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 «Это мелочи, дружище, да, но когда я вспоминаю вагон и Кукареткину, у меня сжимается сердце, и я готов выть, реветь, драться от негодования, от злобы. Ему все равно, хоть в корзине для грязного белья визи его тело, но нам, русскому обществу, я не могу простить. Вагон для устриц». В этом вагоне именно та пошлость русской жизни, та некультурность ее — которая всегда так возмущала покойного. Петербург не встретил его праха так, как бы следовало. Меня это не задевает. Я предпочел бы на похоронах такого писателя, как Антон Чехов, видеть десяток искренно любивших его людей. Я видел толпу, публику. Ее было, может быть, три-пять тысяч, и вся она для меня слилась в густую жирную тучу торжествующей пошлости. От Николаевского вокзала до художественного театра я шел в толпе и слышал, как говорили обо мне, о том, что я похудел, не похож на портреты, что у меня смешное пальто, шляпа обрызгана грязью, что я напрасно ношу сапоги, говорили, что грязно, душно, что Шаляпин похож на пастыря и стал некрасив, когда остриг волосы, говорили обо всем. Собирались в трактиры к знакомым, и никто ни слова о Чехове. Ни слова, уверяю тебя. Подавляющее равнодушие, какая-то незыблемая каменная пошлость и даже улыбки. Когда я стоял около театра во время панихиды, кто-то сзади меня вспомнил рассказ «Оратор», помнишь? Человек говорит над гробом речь о покойнике, а оказывается покойник жив, стоит рядом с ним. Это единственное, что вспомнили. Над могилой ждали речей, их почти не было. Публика начала строптиво требовать, чтобы говорил Горький. Везде, где я и Шаляпин являлись, мы оба становились сейчас же предметом упорного рассматривания и ощупывания. И снова ни звука о Чехове. Что это за публика была, я не знаю. Влезали на деревья и смеялись, ломали кресты и ругались из-за мест. Громко спрашивали, которая жена? А сестра? Посмотрите, плачут. А вы знаете, ведь после него ни гроша не осталось, все идет Марксу. Бедная Книпер. Ну что же ее жалеть, ведь она получает в театре десять тысяч и так далее. Все это лезло в уши насильно, назойливо, нахально. Не хотелось слышать, хотелось какого-то красивого, искреннего, грустного слова. А никто не сказал его. Было нестерпимо грустно. Шаляпин заплакал и стал ругаться. И для этой сволочи он жил, и для нее он работал, учил, упрекал. Я его увел с кладбища, и когда мы садились на лошадь, нас окружила толпа, улыбалась и смотрела на нас. Кто-то один на тысячу крикнул, «Господа, уйдите же, это неприлично!» Они, конечно, не ушли. «Прости меня, письмо бессвязно, едва ли ты поймешь из него мое настроение, очень тоскливое и злое. Я буду писать о похоронах статью «Чудовище». Она объяснит тебе, в чем дело. М. Горький, Е. П. Пешковый, 11 или 12 июля 1904 года, Москва. Гроб писателя, так нежно любимого Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его «Для устриц».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 Старик недоверчиво покашливал, день был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике. М. Горький, А. П. Чехов «В похоронах знаменитого человека» а к моменту своей смерти Чехов уже был одним из самых известных культурной России людей, всегда сочетаются искренняя скорбь и праздное любопытство, государственная организация и общественная демонстрация, высокая риторика молитв, надгробных речей и бытовая болтовня в течение долгой церемонии. Горькие в этом смысле не фиксируют ничего необычного. Градус пошлости в июле – 904 был, вероятно, не больше, чем в феврале 81-го, Достоевский, или через столетие в июле 80-го, Высоцкий. Вагон же для устриц, о чем лишь через 90 лет убедительно написала М. Г. Петрова, но ее мало кто услышал, был не вызывающей пошлостью, а необходимостью. Только таким образом в холодильнике в июльскую жару гроб мог быть доставлен в Россию. Надпись была закрашена минут через двадцать после прибытия поезда в Петербург, и ее специально обнаруживали под слоем краски или с противоположной от входа стороны самые настырные корреспонденты. Горький выхватил сенсационную деталь из газет и сделал символом, Художественная версия, писательский миф оказался прочней востребований, чем правда-факта. суе упоминать вагон для устриц, пожалуй, так же пошло, как и слова о Моисее, сорок лет водившем свой народ по пустыне. Экзальтированная, аффектированная горьковская скорбь, таким вообще был тон его писем Чехову, кажется слишком театральный, наигранный, на фоне других слов, звучавших в те самые дни. И чем, кроме фамилии, провинилась перед горьким и чеховской памятью вдова Ольга Кукареткина?